Глава 5 Балет, сэндвичи с сыром и старые фильмы. Пока Эван был на занятиях, Аврора, как и обещала, купила ему удобное эластичное трико и простую белую футболку. Свою он наотрез брать отказался. «Неужели думал, что это спасет от балета?» «Нет уж. Добро отца получено, а остальное – частности». Тем более, что в паре кварталов от его школы Аврора нашла неплохую танцевальную студию. Даже ехать никуда не нужно. Смущать или стыдить Эвана у нее намерения не было, поэтому определять его в группу или брать хореографа Аврора не собиралась. Она сама поставит его к станку. Зал в студии был небольшим, но для их цели сойдет. Светлый, чистый, зеркала натерты до блеска, а главное, у них было окно между занятиями. Академического часа им должно хватить, чтобы выяснить, как жить дальше. Либо Эван перестанет воспринимать ее как врага, либо они поссорятся. «Проходи, не стесняйся». Аврора легонько подтолкнула новоиспеченного танцора ко входу в зал и, войдя следом, плотно прикрыла дверь. Эван тянул время как мог. От 45 минут осталось несчастных полчаса, и если бы не вошедшие в раздевалку ребята, он бы там так и просидел. все-таки мальчишкам лет на пять старше тебя самого, говорит, что все эти танцы для девчонок – решение неверное, а, возможно, роковое. Поэтому он быстро облачился в предложенную одежду, названную самой уродливой из всего, что можно купить за деньги, и нехотя поплелся в зал. Разомнемся. Аврора потянулась на носках, а потом плавно опустилась, касаясь пальцами рук пола. Эван явно халтурил, но, по крайней мере, молчал. А вот когда его поставили к станку и заставили повторять основные позиции, недовольно забубнил. «Почему это так по-дурацки выглядит? Я похож на индюка с вывернутыми ногами. А ты подбери живот и зад не отклячивай, тогда выглядеть будешь получше». Аврора на себе показала, как грациозно и красиво можно выглядеть, отрабатывая простое упражнение. «И не крутись, не дергайся! Именно поэтому этот мальчик...» «Как его там?» «Стив родан буркнул он. «Точно! Поэтому Стив съездил тебе по лицу. Отсутствие координации и концентрации!» «Мне не нравится здесь!» — заявил Эван и отошел от станка. «И ты мне не нравишься!» Сложил руки на груди, прямо как отец, и смотрел так же, только у мистера Барлоу взгляд спокойный и уверенный, а вот Эван выглядел, как нахохлившийся цыпленок. Пищит, но не знает, что делать дальше. Да, оставшиеся 20 минут станут жутко долгими. Из студии они вышли в полном молчании. Аврора реально задумалась, может, ну это все. Эта высота ей не хочет покоряться. Не они из нее, по всей видимости, получилось никудышная. Эван же обдумывал дерзкий и даже жесткий план. Но, может, тогда отец уволит эту няньку и начнет проводить с ним больше времени. «Я голодный», — бесцветным голосом произнес Эван. «Может, сходить в кафе или...» «Нет, купи мне сэндвич», — он указал на киоск через дорогу, «с сыром на гриле». «Хорошо, пойдем». Аврора взяла его за руку и повела к переходу. Они пару минут постояли в очереди, пока пришло время делать заказ. «Сэндвич с сыром и воду, пожалуйста!» «Чеддер, Мюнстер, Хаварти?» — спросил молодой продавец, подавая ей бутылку из холодильника. «Какой сыр?» — обернулась Аврора и застыла. «Эван?» — позвала она. Никто не ответил. «Эван!» — уже громче. Она начала оглядываться, но никого в форме оленьской школы не увидела. «Мэм, с вас 95 пять пенсов!» — крикнул ей в спину продавец. Вода осталась у нее в руках. Но Аврора даже не обернулась на его голос, в панике оглядывая улицу. Господи, как она умудрилась потерять ребенка! Как она могла позволить восьмилетнему пацану провести себя? Что же теперь делать? Как его искать? А если с мелким пакостником что-нибудь случится? Он ведь еще ребенок, пусть и считает себя достаточно взрослым для подобных штучек. Машина, похитители детей и даже маньяки-растлители за полторы минуты в ее голове мелькали картины, одна ужаснее другой. Если Эван станет перебирать какао-бобы где-нибудь в Гане, виновата будет она. Стоп. Аврора остановилась и приказала себе успокоиться. потом достала телефон и включила программу отслеживания айфона. «Есть!» – через несколько секунд воскликнула она, побежав в сторону парка на другой стороне улицы и мысленно поблагодарила Джеймса Барлоу за предусмотрительность. Он, видимо, хорошо знает сына и его арсенал штучек по выживанию нянь. «Папа, папа, я один!» Аврора успела вырвать у Эвана телефон и, пригрозив ему пальцем, если пикнет, она за себя не отвечает, спокойно произнесла. «Мистер Барлоу, все норма...» Ее прервали на полусловие. 10 секунд, и она обреченно ответила. «Конечно, скоро будем». После отбоя она продолжала держать телефон, раздумывая над ситуацией, потом отдала его хозяину. «Хорошо, бегаешь». Эван не ответил и пошел к лавочке напротив широкого пруда. Раскидистые пышные ивы нависали над зеленоватой водой. Круглые, гладкие, покрытые восковым налетом кувшинки, оживляли застывшую воду. Крякнула утка и по-королевски поплыла вдоль берега, без страха останавливаясь у самой кромки, принимая подношение мелкие комочки хлеба от отдыхающих. Лето, свежий ветерок. Облака на небе расселись, раскрашивая солнечными красками пейзажи. Зелень стала сочнее, а воздух звенел от ароматов полевых цветов. Даже звуки с оживленной дороги казались глуши. Неподалеку пестрела детская площадка и слышался смех. Сбежать от меня хотел. Эван молча достал из рюкзака бумажный пакет и начал отрывать от булочки крохотные кусочки, тут же бросая их в воду. «Пока твоя мама в отъезде, у тебя в любом случае будет няня», — откровенно заговорила Аврора, — «потому что твой папа работает. Он работает, чтобы ты мог стучать на барабанах, кататься на лошадке и...» — она достала из его нагрудного кармана платочек. «Вытирать сопли, а платок с монограммой. Не я, так другая». Эван продолжал угрюмо молчать, а Аврора поняла, что ей его жаль. Он просто ребенок, который хочет самую обычную семью с мамой и папой. Хочет быть с родителями. Хочет счастливое детство, а оно не всегда измеряется количеством карманных денег или дорогих подарков. Я хоть в шахматы умею играть, весомо добавила она и, повернувшись к нему всем корпусом, протянула руку. Предлагаю перемирие на три месяца. Эван задумчиво посмотрел на протянутую руку. Аврора не то чтобы ему не нравилось. Он, в принципе, не хотел проводить много времени с чужим человеком. Вот только она была права этого не избежать. Мама работает, папа работает, а у него должна быть няня. Была Энни, помощница мамы, и она нравилась ему, но у нее теперь свой ребенок. А ему нужно привыкать к другой. Эван бросил взгляд на Аврору. С ней было весело. Иногда. Другие няни были либо слишком строгие и делали все по указке, либо сюсюкались с ним, словно он все еще маленький. А он уже взрослый. Ну и тех и других объединяло одно. Они жаловались папе. Аврора же его не сдавала пока. «Я не буду стараться тебя выжить. Но не думай, что будет легко», — серьезно предупредил Эван, пожимая ей руку. «Напугал», — равнодушно бросила она. «А теперь поехали». «Домой?» – с надеждой спросил он. «К твоему отцу». Деловая часть Лондона встретила их движением. На дорогах, тротуарах, в широких окнах ресторанов люди были везде. Белые воротнички и деловые платья обтекали их с Эваном, как бурная река, каменные пороги. В Сити Аврора была от силы пару раз, но биение финансового сердца страны запомнило навсегда. Здесь делали деньги, решались судьбы мировых корпораций, бурлила коммерция. Возможно, она тоже будет здесь работать со временем. Они остановились напротив входа в здание, где находился головной офис «Викерс Шипбилдинг Групп». Стекло и металл на несколько сотен футов вверх, стремительный поток входящих и выходящих, строгие костюмы, дорогие часы, начищенные до зеркального блеска ботинки. Аврора покрепче перехватила руку Эвана и бросила косой взгляд на Тауэр, возвышавшийся над Темзой. Башня, крепость, тюрьма. Даже освещенная солнечными лучами, она казалась мрачной. «Атмосферное соседство», — подумала она. «Главное, чтобы не роковое. Возможность скорого увольнения, замаячившей на горизонте, не была приятной». Пропуск для них уже лежал у охраны, а высокая симпатичная женщина, встретившая их в холле, дружелюбно поздоровалась и повела к лифту. Двери распахнулись на семьдесят седьмом этаже. «Хороший знак», — вслух проговорила Аврора. «Что?» — переспросил Эван. «Семь — мое любимое число». Он не успел ответить. Секретарь отца уже приближалась к ним, буквально принимая из рук администратора. «Здравствуй, Эван!» – улыбнулась она. «Мисс?» «Мисс дан «Очень приятно, мисс дан «Я Клэр!» – она любезно улыбнулась и жестом попросила их следовать за ней, звонко цокая острыми шпильками по мраморному полу широкого вестибюля, от которого расходилась паутина светлых коридоров. «Проходите!» Секретарь распахнула тяжелые двустворчатые двери из красного дерева, приглашая пройти в роскошную приемную. «Мистер Барлоу освободится через десять минут. Присаживайтесь, а я приготовлю напитки. Эван, тебе, как всегда, шоколадный коктейль?» «Нет, я не хочу сейчас». «Мисс Дан. я тоже, пожалуй, воздержусь». Клэр вернулась на рабочее место, заявив, если что-то понадобится, звать ее незамедлительно. Эван уткнулся в телефон, откинувшись на низкую спинку дивана, а Аврора, отложив сумку на край, с любопытством осмотрелась. Пара кресел у окна соседствовали с карликовой пальмой и папоротником с широкими глянцевыми листами. На светлых стенах висели фотокартины, изображавшие корабли, но они были скорее документальными, нежели художественными. Вероятно, фотограф запечатлел на них детей компании. Столов для секретаря было два, и располагались они напротив друг друга. Один сейчас пустовал. Современно, просторно и очень светло. А вот дома мистер Барлоу предпочитал старую английскую классику. Дерево, кожа, массивность. Прогрессивный консерватор. Любопытные сочетания. Одна дверь центральная была плотно закрыта, а вот другая, вероятно, ведущая в переговорную, наоборот, приоткрыта. Аврора сместилась вправо, заглядывая в узкий просвет. Сейчас ей стало видно Джеймса. Он задумчиво крутил в руках ручку, ловя в золоченую отделку солнечный свет, который ловко выпрыгивал из плена, танцуя по темному пиджаку его собеседника. Твердый волевой подбородок, четкая линия губ, уверенный взгляд, который модная оправа очков только подчеркивала. А вот дома он никаких дополнительных аксессуаров для зрения не носил и прекрасно все замечал. Аврора снова посмотрела на его руки. Залюбовалась длинными пальцами. Ему бы на фортепиано играть. А может, он играет? Или рисует? С кистью мистер барлоу смотрелся бы не хуже, чем с золотым паркером. «Черт возьми!» — про себя изумилась Аврора. «Она что, пялится на босса? У нее так полный зашквар с личной жизнью». Непрошенных симпатий ей только не хватало. Нет, это чисто прикладной интерес. Когда ей по-настоящему нравится мужчина, то от волнения пальцы ног сами подгибаются. Она внимательней присмотрелась к нему. Все нормально. В ногах никакого изменения. Мистер Барлоу оторвался от собеседника и бросил взгляд на дверь. Он заметил ее. Пальцы у нее не подогнулись, а вот подложечкой засосала. Несколько слов, и кабинет пришел в движение. Замелькали руки, спины, а голоса стали отчетливей. Совещание закончилось. «Привет, дружище!» Какой-то молодой мужчина остановился напротив них и, присев, протянул руку эвану. Остальные выходящие сдержанно кивали в знак приветствия и спешили по делам. «Дядя Джон!» — улыбнулся эван крепко пожимая ладонь. «По-взрослому». Дядя Джон казался едва ли старше самой Авроры, лет 25 не больше. Темные, почти черные волосы резко контрастировали со светлой кожей и голубыми глазами. Тонкие губы приятно изогнулись в улыбке, мечтательный взгляд выдавал в нем романтика, а изящная протянутая ладонь теперь ассоциировалась с ненадежностью. Удрю такие же руки. Джонатан Барлоу, младший брат отца этого замечательного ребенка, Обаятельно представился он. «Аврора Дан, няня этого замечательного ребенка». «Няня?» – неподдельно удивился Джонатан и хмыкнул, коротко взглянув на Эвана. «С каждой новой няней тебе везет все больше». «Ну, не знаю», – протянул тот в ответ. Клэр засуетилась, когда из переговорной вышел мистер Барлоу с женщиной. Он продолжал надиктовывать что-то, а она быстро записывать. Вероятно, это второй секретарь, чей стол сейчас пустовал. Так и есть. Когда Джеймс закончил и посмотрел на них, женщина прошла на свое рабочее место, окинув строгим взглядом из-под очков. Аврора тут же выпрямила спину и подняла подбородок, чтобы была видна шея, голова и туловище. Воспоминания о миссис Романовской, балетмейстере, никогда не померкнут. У секретаря мистера Барлоу такой же взгляд – «А если бы была указка?» «Эван, мисс Данн, прошу!» Джеймс распахнул дверь своего кабинета. «Джонатан, сегодня до конца дня корректные расчеты должны быть у меня на столе. Вместе с пояснительной запиской, конечно». «Конечно, мистер Барлоу!» Чинно ответил Джонатан и галантно добавил. «Мисс дан рад знакомству!» Они вошли в кабинет. Джеймс указал на два кресла возле большого письменного стола и, устроившись напротив, сложил руки в замок, сканируя сына и няню, как на рентгене. «Что произошло?» — наконец спросил он, когда Эван заерзал по скрипучей коже огромного кресла, а Аврора, рассматривая свои маленькие ногти, забросала Джеймса осторожными выжидательными взглядами. «Мисс Дан!» — пытать мистер Барлоу решил по старшинству. «Все нормально», – уверенно произнесла она. «Эван прекрасно выглядит в трико». Его тяжелый взгляд погладил против шорстки «Шутками сегодня отделаться не получится». «Эван, все нормально». Наконец они выступали единым фронтом. «Только в трико я выгляжу как идиот». «Эван, прости, пап, но Аврора назвала парня в обтягивающих джинсах идиотом, а я в трико выгляжу примерно так же». Она закатила глаза. «Когда не надо, Эван по-детски честен и непосредственен. Или он все еще желает ее увольнения?» «То есть мне не нужно беспокоиться?» Пытливо разглядывая их, спросил Джеймс. Они одновременно покачали головой. «Только никакого балета», – поставил условие Эван. «Идет. И никаких сэндвичей с сыром», – намекнула на его побег Аврора. «Идет». Вот и отлично, добавил Джеймс, даже не желая знать при чем здесь еда. «Мисс Дан, няня ей виднее. Наверное. Вы с чедом приехали? Нет, мы взяли кэп. Мис Дан, не лишайте его работы. Джеймс вышел из-за стола, набирая что-то в телефоне. Им действительно пора домой еще домашнее задание делать. Эван шел впереди. Аврора тоже уже собиралась выйти, когда ее мягко остановили, коснувшись плеча. Прошу, не потеряйте моего сына. Ни в коем случае, мистер Барлоу, лучше я сама потеряюсь. Обойдемся без радикальных мер. Чет, забери Эвана от Виккерс, сказал он в телефон, а Аврора выдохнула. Похоже, в ее жизни начинается белая полоса. Монотонный тягучий дождь размеренно стучал по крыше, стирая невидимым ластиком налипшую пыль. На окнах образовался водяной узор, который, как горькие слезы, медленно скатывался по стеклянной щеке, оставляя за собой влажные дорожки. «Тоска», — подумала Аврора, отворачиваясь от слепых фонарей. Дождь сгустил краски, превратив поздние сумерки в мутное темное марево из размытых очертаний двора и блеклых светящихся точек. Оно удобно устроилась на диване в гостиной. Большая кружка чая, орешки и телевизор. Неплохая альтернатива вечерней прогулке. Эван сначала разговаривал с матерью по скайпу, теперь смотрел мультфильмы у себя в комнате. А Аврора решила развлечь себя фильмом. Случайный выбор. Что попадется, то попадется. В ее комнате телевизора не было, а этой практически не пользовались. Только Мэри смахивала пыль и наполняла вазы цветами. Аврора, признаться, была бы не против компании, но молоденькая дочь миссис Фриман быстро заканчивала работу по дому и убегала по своим делам. Вероятно, у нее личная жизнь была. «Ох, какое старье показывают!» – тихо проговорила она, но переключать не стала. «Голливудская мелодрама. Не так уж плохо. А тема Золушки всегда актуальна, даже если ты сама почти принцесса». «Мне скучно одному». Эван появился в дверях внезапно. «Я с тобой побуду!» Аврора задумалась, вспоминая, какой рейтинг у фильма. Вроде лёгенькая романтика, в центре которой проститутка. «Нет, нужно выключать!» Она похлопала по месту рядом с собой и потянулась к пульту. «Не надо, оставь!» – попросил Эван, забираясь с ногами на диван на манер няни и протягивая руку к чаше с солеными орешками. «А зачем он ее нанимает?» После пары минут фильма озадачил вопросом Эван. «Э, «Ну, ему скучно в чужом городе. Вдвоем веселее. В шахматы можно поиграть». «Можно и так сказать», — согласилась Аврора. «Может, сыграем? Что-то ей не нравится направление, в которое могут завести подобные вопросы. Ему восемь. Кто знает, чем еще заинтересуется любопытный детский мозг? «Не хочется что-то». «А зачем ей летом длинные сапоги?» – удивился он. «Возможно, она мерзнет». «В Лос-Анджелесе? Там всегда тепло. Ты что, не знала?» «Ты был в Америке?» «Нет, но мама часто бывала». Аврора кивнула, и когда Эван приготовился снова задать вопрос, забросила ему в рот несколько орешков. «Пусть делом займется». Несколько минут они смотрели в тишине и, кажется, втянулись. Вот только приход мистера Барлоу нарушил установившееся между ними понимание. «Привет, чемпион!» — хватая орешек, поздоровался он. «Мисс Данн!» — кивнул Джеймс и отошел к креслу. Скинув синий пиджак, он быстро провел пальцами по светлым волосам, прогоняя затерявшиеся в них прозрачные капли. В гостиной запахло дождем и прохладной ночью. «Что смотрите?» «Пап, а ты нанял для меня Аврору, как Эдвард нанял эту Вивиан? Аврора же тоже ходит со мной по магазинам!» Джеймс нахмурился, изучая картинку в телевизоре, затем медленно произнес. «Нет, не совсем. Мой папа, кстати, лучше всех играет в шахматы», — раздулся от гордости Эван, поворачиваясь к вжавшейся в спинку няне. Слиться с диваном – единственная разумная мысль, оставшаяся у нее в голове. Еще можно спрятаться за большую кружку с чаем. У него даже награды есть. Может, и с тобой как-нибудь сыграет. Аврора чуть не подавилась чаем. От чего то предложение Эвана в свете всего диалога прозвучало особенно двусмысленно. «Не уверена, что играю достаточно хорошо, чтобы выиграть», – натянуто улыбнувшись, возразила Аврора. «Никаких шахмат». «Никаких игр. Возможно, нужно было сказать что-то еще, но через секунду замолчались все. Сцена на рояле привлекла внимание не только из-за нестройных аккордов. Актриса уже лежала на крышке, многообещающей выгибаясь навстречу партнеру по фильму. Аврора первая среагировала, хватая пульт. «Но я хотел досмотреть! Там ничего интересного, я тебе потом расскажу». «Лет через десять». про себя добавила она. «Эван, сынок, сходи на кухню и скажи миссис Флэг, чтобы накрывала к ужину». «А я тебе помогу», поднялась Аврора. «А вы, мисс Дан, задержитесь ненадолго». Эван в припрыжку выбежал, а Джеймс велел. «Присядьте». Она подчинилась. «Вы полагаете, этот фильм подходит для семейного просмотра?» «Нет», – стушевалась Аврора, – «это вышло случайно». Сейчас она чувствовала себя как нерадивая школьница, тихо блеевшая в кабинете директора. Совершенно очевидно, что Джеймс Барлоу не воспринимает ее как взрослого самостоятельного человека, скорее как дочь соседей, решившую помочь ему с сыном за возможность получить прибавку к карманным деньгам. Видимо, спонтанность ее решения стать няней равняется в его глазах с инфантильностью. «Ну, раз так вышло, я подумала, что пусть он лучше мне задает неудобные вопросы». «Вы считаете, у вас больше опыта в...» Он кивнул на темный экран, где чуть не развернулась постельная сцена. «Неудобных вопросах». «Нет», — смутилась она. «Что ж, женщину он в ней тоже не видит». «Часто родители избегают подобных тем». «У меня нет с этим проблем», — покровительственно отмахнулся Джеймс. «Хорошо», — переняла его тон Аврора. «Когда Эван в следующий раз спросит, почему лорд лезет под хвост соседской подилихи, я отправлю его к вам». «Что он спрашивает?» Она уже приготовилась более доходчиво объяснить, какие вопросы отношения между собаками стали волновать его сына, но Джеймс жестом остановил ее. «Оставим на сегодня эту тему». «Ага, нет у него проблем со щекотливыми темами», — улыбнулась Аврора. Он заметил, что развеселил ее и снова попытался напустить на себя серьезности, но и его губы дрогнули в полуулыбке. «Завтра мы приглашены на ужин. Купите бабушке Эвана что-нибудь». «Вашей маме?» «Нет, моя мама умерла. Простите, я не знала». Не извиняйтесь, это случилось давно. Миссис Барлоу – вторая жена моего отца, – пояснил Джеймс. Пусть Эван сам выберет подарок. У нее день рождения? Вы всегда задаете столько вопросов? Меня учили собирать данные и анализировать информацию. Веско заметила она. Нет, моя мачеха просто любит внимание. Я все поняла, – поднялась Аврора. Ей определенно везет. Гроза, в которой раз прошла мимо, а завтра маячил свободный вечер. Мисс Дан, вы же понимаете, что поедете с нами? Выходной отменяется.